пепелище еще и посыплют солью. И тогда Сигме конец, окончательный и бесповоротный. Грей колебался. До него действительно доходили подобные слухи, порожденные внутренней проверкой, которую проводили А.Н.Б. и Упанир. Но он также помнил и другой сайхан, склонившуюся над ним, приставив пистолет к голове. Когда их пути пересеклись в первый раз, она пыталась его убить. Можно ли ей доверять сейчас? Испатывая ситуации, вывел крик, донесшийся из приемной. — Командор Пирс, идите скорее сюда! Грей мысленно выругался, раздраженный зычным голосом Ковальски. — Неужели, Верзила, не понимаешь, что им сейчас меньше всего нужно привлекать к себе внимание Грей встретился взглядом с Сайхан. Та все еще полала неприкрытой яростью, но и этому чувству так и не удалось полностью перебороть то, что Грей в первый раз услышал в ее голосе, когда она истекала кровью на пороге дома его родителей. Ужас! Подойдя к стулу, Грей взял кожаную куртку и протянул ее сайхам. Пока что мы будем играть по твоим правилам, но это все, что я могу обещать. Командер! Тряхнув головой, Грей вышел из кабинета. Телевизор работал громче. Грей поспешил вперед. Поймав себя на том, что у него в руке по-прежнему зажато серебряное распятие, он сунул его в карман и вошел в приемную. Все находящиеся там не отрывали глаз от телевизора. Грей сразу же обратил внимание на знакомую эмблему канала новостей CNN в углу. На экране горели три дома на пушке леса. «Возможно, речь идет о поджоге», — продолжал корреспондент. «В связи с этим полиция разыскивает этого человека, Грейса Напирса, житель Вашингтона». В углу экрана появилась фотография Грея в военной форме, наголо остриженного, со злыми глазами и угрюмым ртом. Этот снимок был сделан, когда он сидел в военной тюрьме Ливенуорд. «Не слишком лестный». На нем Грей выглядел законченным преступником. Сидящий рядом отец проворчал. — Похоже, твое прошлое сейчас укусило тебя за задницу. Грей сосредоточил внимание на выпуске новостей. В настоящий момент полиция заявляет, что хочет подробно побеседовать с этим бывшим бойцом армейского спецназа и только. Его разыскивают с целью получить от него информацию. Полиция просит все, кому известно местонахождение Грайсона Пирса, немедленно сообщить об этом властям. Подняв пульт дистанционного управления, Ковальский убавил звук. Доктор Корин шагнул к двери. — В связи всего этого я больше не могу молчать. Ковальский направил на него пульт. — Назвался Гроздем, док. — Полезай в кузов. — Лучше молчите, а не то вам придется расстаться с медицинской лицензией. Побледнев, доктор Корин сделал еще шаг назад. Ему подошла мать грей взяла за руку. — Чепуха! — и она бросила хмурый взгляд на Ковальски. — А вы перестаньте его пугать! ковальский просто пожал плечами. — Нас просто пытаются выманить из укрытия, — мрачно заметил Грей. — Но это же бессмысленно! — возразила мисс Спирс. — Я сама разговаривала с директором Кроу, когда находилась в охраняемом доме. Он знает, что мы побывали в западню. Почему он допустил распространение всей этой лжи? Ответ прозвучал от двери. — Потому что я действительно очень нужна. В приемную вошла сайхан она успела надеть куртку. И они не станут рисковать, боясь упустить меня. Грой повернулся лицом к остальным. — сайхан права. Петля затягивается. Нам нужно уходить. Его слова подтвердил Ковальский. Получив сбучку от матери Грея, великан-охранник подошел к единственному окну и выглянул в щелку между шторами. — Ребята, к нам гости! — Грейп успешно бросился к нему. Из окна была видна площадка перед приемным покоем клиники. На площадку одна с другой въехали четыре полицейские машины, молчаливые, с включенными мигалками. Несомненно, местные власти прочесывали больницы. Грэй обратился к бывшему ассистенту своей матери. — Доктор Корин, мы и так уж попросили вас много.